Глава тридцатая. Мсье Поль. Советую читателю, однако ж, не торопиться с добрыми умозаключениями, легковерно полагая, будто с того самого дня Мсье Поль вдруг переменился, сделался приятен в обращении и перестал сеять раздоры и тревогу. Нет, разумеется, нрав его по-прежнему был труден. Переутомясь, а это с ним случалось и нередко, он становился нестерпимо раздражителен. К тому же кровь его была отравлена горькой примесью ревности. Я говорю не только про нежную ревность сердца, но и про то чувство, более сильное и мучительное, которого обиталище — голова. Глядя, как мсье Поль морщит лоб и топырит нижнюю губу во время какого-нибудь моего упражнения, содержащего недостаточно ошибок, чтобы его потешить, Гроздь моих ошибок была для него слаще кулька конфектов. Я, бывало, находила в нем сходство с Наполеоном Бонапартом. Я по-прежнему его нахожу. Бессовестно пренебрегая великодушием, он напоминал великого императора. Мсье Поль мог рассориться сразу с дюжиной ученых женщин, мог извести мелочными уколами и пререканиями любой их кружок, немало не боясь тем, уронить свое достоинство. Он отправил бы в изгнание целых пятьдесят мадам де Сталь, будь они утомили, оскорбили, переспорили или задели бы его. Помню, как он повздорил с некой Панаш госпожою, которую мадам Бек пригласила на время читать курс истории. Она была умна, то есть много знала и, к тому же, обладала искусством выказать сразу все свои познания — Язык у неё был хорошо подвешен, уверенности не занимать, и с собой она была отнюдь не дурна. Я даже думаю, иные сочли бы её прелестной. Но что-то в изобильных и сочных её прелестях, что-то в шумной и светливой её повадке не могло удовлетворить прихотливому, капризному вкусу месье Поле. Звук её голоса, эхом разносившийся по каре, внушал ему необъяснимое беспокойство — а быстрый бодрый шаг, почти топот по коридору, повергал его в немедленное бегство. Однажды он злонамеренно ворвался к ней в класс, и с быстротой у молнии проник секреты ее преподавания, столь отличные от собственных его тонких приемов. Немало не церемонясь и еще менее стесняясь, он указал ей на то, что определил как ее ошибки — Не знаю, ждал ли он внимания и согласия, но встретил ожесточенный отпор, сдобренный упреками за поистине неизвинительное вторжение. Вместо того, чтобы хоть тут-то достойно отступить, он в ответ, вызывая на открытый бой, бросил ей перчатку. Воинственная, как пентеселея, она тотчас ее подняла. Она окатила обидчика градом на смешек лавиной слов. «Мсье Поль был красноречив». Мадам же вели речиво. Оба ожесточились. И вместо того, чтобы потихоньку посмеяться над прелестной противницей, над ее уязвленным самолюбием и громкой самозащитой, мсье Поль серьезнейшим образом выказал ей свое презрение. Он удостоил ее самой истовой своей ярости — Он преследовал ее, неутомимо и мстительно, отказавшись от радости мирного сна, от приятностей пищи и даже наслаждения хорошей сигарой, покуда ее не изгонят из стен заведения. Профессор победил. Но не знаю, достойно ли украсили его чело лавры такой победы. Однажды я осмелилась ему на это намекнуть. «Каково же было мое изумление, когда он со мною согласился», Однако заметил, что, соприкасаясь с людьми грубыми и, подобно мадам Панаж, самодовольными, он всякий раз теряет власть над собою. Невыразимая неприязнь и вынудила его вести эту истребительную войну. Три месяца спустя, прослышав, что побежденная противница его столкнулась с превратностями судьбы, не нашла работы и стоит на пороге нищеты, он позабыл свою ненависть и, равно неугомонный взлом и добром, лес из кожи вон, покуда не приискал ей место. Когда же она явилась к нему, чтобы положить конец былым распрям и благодарить за недавнюю помощь, прежний голос ее чересчур громкий и прежние повадки чересчур бойкие так на него подействовали, что уже через десять минут он выскочил за дверь в порыве раздражения. Словом, продолжу мою дерзкую параллель, любовью к власти, стремлением главенствовать, мсье Мануэль походил на Бонапарта. Не следовало вечно ему потакать. Иногда полезно было ему воспротивиться, посмотреть ему прямо в глаза и объявить, что требовательность его чрезмерна и непримиримость граничит с тиранством. Проблески, первые признаки таланта им замеченные, всегда странно волновали, даже тревожили его. Нахмурившись, следил он за муками родов и отстранял свою руку, как бы говоря, «Рождайся сам, коли найдешь в себе силы». Когда же страх и боль минуют, когда суст сорвется первое дыхание, начнут сокращаться и распрямляться легкие, биться сердце, он и тогда не бросался пестовать на родившееся даровань. «Докажи, что ты истинна, и я буду тебя холить», Таков был его устав, и как трудно было ему следовать. Какие тернии, шипы, какие кремни бросал он под непривычные к трудному пути ноги. Без слез, без жалости смотрел он, как преодолеваются им назначенные испытания. Он изучал следы, порой окрашенные кровью. Он строжайше надзирал за бедным путником, и когда, наконец, разрешал ему отдохнуть, собственной рукой размыкал веки, которые смежала дрема, и глубоко заглядывал сквозь зрачок в мозг, в сердце, чтобы удостовериться, не осела ли там, каких остатков суетности, гордости, фальши. Если ж затем он даровал новообращенному отраду сна, так и то спустя мгновенья будил его для новых проверок, гонял по томительным поручениям, проверял нрав, ум, здоровье. И лишь когда кончалась самая строгая проверка, когда самая едкая кислота не мрачила благородного металла, лишь тогда признавал он его подлинным и ставил на нем свое тавро. Мне пришлось на себе во всем этом убедиться. До того самого дня, каким заключаются события последней главы, Мсье Поль не был моим наставником, он не давал мне уроков. Но вот он случайно услышал, как я жалуюсь на неосведомленность в какой-то отрасли познаний, кажется, в арифметике, по справедливому замечанию мсье Поля, непростительную и для ученика приходской школы. Тотчас он занялся мною, сперва проэкзаменовал и, разумеется, найдя совершенно неподготовленный, надавал мне книг и заданий. На первых порах эта опека доставляла ему радость. Он чуть не ликовал и зашел даже объявить, что я хорошая и не слишком слабая. Иными словами, не вовсе лишена способностей, но, верно, по вине несчастливых обстоятельств, покуда стою на плачевно низкой ступени развития. В самом деле, во всех начинаниях моих я с первых шагов всегда выказываю глупость довольно редкую. Вступая в новое знакомство, я теряю даже самую обыкновенную понятливость. Всякую новую страницу в «Книге жизни» я всегда переворачиваю с большим трудом. А куда длился этот труд, мсье Поль был очень снисходителен. Он видел мои муки, понимал, как терзает меня мысль о собственной бездарности, уж не знаю, какими словами описать всю его заботливость и нежность. Когда глаза мои от стыда наполнялись слезами, увлажнялся его взор. Перегруженный работой он урывал для меня время от своего недолгого отдыха. Однако вот беда. Когда серый утренний сумрак начал рассеиваться перед ясным светом дня, когда способности мои высвободились и настало время свершения, когда я доброй волей стала удваивать, утраивать, учетверять задания в надежде его порадовать — Доброта его обратилась строгостью. Сиянье глаз сменилось злыми искрами. Уже он раздражался, спорил, безжалостно меня обуздывал. Чем больше я старалась, чем больше трудилась, тем меньше, кажется, бывал он доволен. Он осыпал меня насмешками, которых язвительность меня удивляла и угнетала. Потом начались речи о гордости разума, мне туманно грозили бог весть какими карами если я посмею приступить к границе положенные моему полу и начну тешить свой недозволенный аппетит к познаниям для женщины совершенно лишним увы у меня не было такого аппетита я радовалась обретенным сведениям но благородная страсть к науке к ее отвлеченностям божественная жажда открытий эти чувства лишь редко и едва во мне просыпались Однако на смешке Мсье Поля будили их. Его несправедливость подстрекала мои дерзкие стремления и их окрыляла. Вначале, покуда я ещё не поняла её причин, несообразная колкость его ранила мне сердце, но потом она лишь подогревала мою кровь и живее гнала по жилам. Каковы бы ни были мои способности, приличествовали они женщине или нет, они от Бога, И я решилась не стыдиться ни одного из его даров. Борьба скоро ожесточилась. Я, казалось, утратила расположение мсье Поля. Он странно со мной обращался. В минуты самой большой несправедливости он обвинял меня в том, что я обманула его, прикинувшись слабой ученицей. Говорил, что я нарочно выставила себя тупой и незнающей, а порой невольно предполагала во мне несусветную, безмерную премудрость и силу ума, утверждая, будто бы я похитила главную мысль из какой-нибудь книги, известной мне лишь по названию, и от чтения которой я непременно свалилась бы во сне с окна, подобно юному Евтиху, усыпленному Павловой беседой» однажды в ответ на подобные обвинения я воспротивилась месье полю я восстала я взяла со своего стола кипу его книг побросала в передник и кучи швырнула к его ногам берите их месье поль сказала я и больше мне не преподавайте я не просила вас приобщать меня к учению и вы успешно показали мне как оно горько вернувшись к столу я положила голову на руки Два дня целых я потом не сказала ему ни слова. Он оскорбил и обидел меня. Его внимание было мне дорого, он подарил мне новую для меня несравненную радость, и раз я лишалась его милостей, я более не нуждалась в уроках. Книгу он, однако же, не взял. Заботливой рукой он поставил их на прежнее место и снова явился меня учить. Он предложил мне мир, быть может, чересчур поспешно, Я выстояла бы и дольше, но как только он посмотрел на меня добрым взглядом и дружески протянул мне руку, из памяти моей тотчас сгладились все огорчения, какие он мне причинил, ведь примирение всегда сладко. И вот в одно прекрасное утро крёстная пригласила меня на лекцию, подобную уже описанной выше — Доктор Джон, собственной персоной, явился с приглашением и передал его на словах Розини, какова я не постеснялась пойти следом за Мсье Мануэлем, Вошла в старший класс, встала перед моим столом в присутствии Мсье Мануэля и громко и нагло передала мне поручение Джона, заключив его словами. «А до да чего ж хорош молодой доктор! Ах, мадемуазель, какие глаза, какой взгляд!» «Просто сердце мне разволновал». Когда она удалилась, мой профессор осведомился, зачем я позволяю этой наглой девчонке, существу без всякого стыда, обращаться ко мне в подобных выражениях. Я не знала, что отвечать. Выражения были точно такие же, с какими Розина, юная особа, в мозгу которой попросту отсутствовал центр, ведающий почтительностью, постоянно ко мне адресовалась. Зато про доктора она сказала сущую правду. Грэм в самом деле был красив. У него в самом деле были прекрасные глаза и волнующий взгляд. Сама того не желая, я выговорила. Она сказала сущую правду. «Вот как! Вы находите!» «Разумеется!» Урок в тот день оказался из тех, какие радуют нас, когда кончатся. Освобождённые ученицы тотчас, дрожая ликуя, высыпали за дверь. Я тоже собралась уходить. Меня остановили строгим приказом. Я пролепетала, что очень хочу на свежий воздух. Камин натопили, и в классе стояла духота. Неумолимый голос призвал меня к молчанию. «Изябкий, как тропическая птаха Мсьеполь, усевшись между моим столом и камином, и как только он не поджарился, обрушил на меня, что бы вы думали, греческую цитату». В душе Мсьеполя плало вечное подозрение, что я знаю греческий и латынь. Говорят, будто обезьяны владеют речью, но из осторожности это от нас скрывают» так и он мне приписывал множество познаний, которые я якобы преступно и ловко таю. Он утверждал, что я получила классическое образование, сбирала мед с аттических лугов, и мой ум до сих пор подкармливается из сладостных его запасов. Мсье Поэль использовал тысячи уловок, чтобы выведать мой секрет, выманить, вытребовать, вырвать его у меня — Бывало, чтобы вывести меня на чистую воду, он подсовывал мне греческую или латинскую книгу, как тюремщики Жанны Д'Арк соблазняли ее воинскими доспехами. Цитируя мне бог весть каких авторов, бог весть какие пассажи, он, покуда звучные нежные строки слетали с его уст, А классические ритмы передавал он прекрасно, ибо голос у него был редкий, глубокий, гибкий, выразительный, сверлил меня острым, бдительным, а нередко и неприязненным взглядом. Он явственно ждал моего разоблачения. Его так и не последовало. Не разбирая смысла, я не выказала ни восторга, ни неудовольствия. Задаченный, даже злой, он не отказывался от своей навязчивой идеи. Мои обиды считал он притворством, выражение лица маской. Он словно не желал примириться с грубой действительностью и принять меня такой, как я есть. Мужчинам, да и женщинам тоже нужен обман. Если они не сталкиваются с ним, они сами его создают. Иногда я хотела, чтобы подозрения его были более основательны. Бывали минуты, когда я отдала бы свою правую руку, только бы владеть сокровищами, какие он мне приписывал — Мне хотелось достойно наказать месье Поля за дикие причуды. С каким бы счастьем я оправдала самые горькие его опасения? С каким восторгом я ослепила бы его ярким фейерверком премудрости? О, отчего никто не занялся моим обучением, покуда я была еще в том возрасте, когда легко усваиваются науки? Я могла бы сейчас холодно, внезапно, жестоко вдруг открыться ему, Я могла бы неожиданно, величаво, бесчеловечно восторжествовать над ним и навсегда выбить дух насмешки из поля Карла Давида и Мануэля. Увы, то было не в моей власти. Сегодня, как и всегда, цитаты его не достигли цели. Он скоро перешел на другую тему. Тема была «Умные женщины». И тут он чувствовал себя, как рыба в воде. «Умная женщина, по его мнению, являет некую игру природы, несчастный случай. Это существо, которому в природе нет ни места, ни назначения, ни работница и ни жена. Красота женщине куда более пристала. Он полагал в душе, что милая, спокойная, безответная женская заурядность одна может покоить неугомонный мужской нрав, дарить ему отраду, отдохновение». Что же касается до трудов, то лишь мужской разум способен к трудам плодотворным. Но как? Это, ну как, предполагала с моей стороны возражение. Но я сказала только: "Ко мне это не относится. Меня это не касается". И тотчас прибавила: "Мне можно идти имсе. Уже звонили ко второму завтраку. Что из того? Вы разве голодны?" "Разумеется", отвечала я. «Я не ела с семи утра, если я пропущу второй завтрак, мне придётся терпеть до пяти часов, до обеда». Он пребывал в столь же печальном состоянии, но почему бы мне не разделить его трапезу? С такими словами он вынул два бриоша, призванные подкрепить его силы, и отдал мне один. На деле он был куда добрее, чем на словах. Но самое страшное оставалось ещё впереди жуя бреош, я не смогла удержаться и высказала ему свою тайную мечту — обладать всеми познаниями, какие он мне приписывал. Значит, я и впрямь считаю себя невеждой. Тон вопроса был мягок, и ответ я на него бесхитростным «да», Месье Поль, я думаю, протянул бы мне руку, и мы бы навеки стали друзьями. Однако ж я ответила «не совсем». «Я невежда, мсья, потому что не располагаю теми знаниями, какие вы мне приписываете, но кое в чём я считаю себя знающей». «В чём же именно?» — был резкий настороженный насторожённый вопрос. Я не могла ответить на него сразу и предпочла переменить тему. Он как раз кончил свой бриошь. Будучи уверена, что такой малостью он не утолил голода, как и я не утолила, и, почуяв запах печёных яблок, доносившиеся из столовой, я осмелилась спросить, не улавливает ли он тоже этот чудесный аромат. Он признался, что улавливает. Мне сказала что если он выпустит меня в сад, я перебегу двор и принесу ему целое блюдо яблок. Я заверила его, что яблоки верно великолепны, ибо готов у них а большая мастерица печь, вернее, тушить фрукты, добавляя к ним специи и стакан другой белого вина. «Маленькая лакомка», — произнёс он с улыбкой. «Я прекрасно помню, как вы обрадовались, когда я угостил вас слоёным пирожком, и вы знаете, что, принеся яблоки для меня, вы тоже в обиде не останетесь». «Ступайте же, да возвращайтесь поскорее». И он отпустил меня, поверив моему честному слову. Я же решила вернуться как можно быстрее, поставить перед ним яблоки и тотчас исчезнуть, не заботясь о будущем. Мой план, кажется, не ускользнул от его неумолимой проницательности. Он встретил меня на пороге, повлек в комнату и усадил на прежнее место. Взяв у меня из рук блюдо с яблоками... Он разделил их на две равные части и приказал мне съесть мою долю. Я уступила ему, но с какой неохотой. И вот тут-то он открыл по мне ожесточенный огонь. Все прежние его речи были лишь сказка в пересказе для глупца и ничто в сравнении с теперешней атакой. Он неразумно предлагал план, каким докучал мне и прежде. Он предлагал мне, чтобы я иностранка, Выступила на публичном экзамене вместе с лучшими ученицами старшего класса с импровизацией на французском языке, для которой тему будут предлагать присутствующие. А, разумеется, импровизировать надо без словаря и грамматики. Я хорошо понимала, чем может кончиться такое предприятие. Природа отказала мне в способности сочинять на ходу. «В републике я вообще тушуюсь», Даже наедине способности мои глохнут среди бела дня, и лишь в ясной тишине утренних и в мирной уединённости вечерних часов является ко мне дух творчества. Этот дух вообще играет со мной скверные шутки. Он непослушен, капризен, вздорен. Странное божество, упрямо молчащее в ответ на все мои домогательства и вопросы не слышащая моления прячущаяся от моего жадно взыскующего глаза, твердая и холодная, как гранит, как мрачный ваал, с сомкнутыми губами и пустыми глазницами и грудью, подобной каменной крышке гроба. Тогда же я не зову его и не ищу, Дух этот, потревоженный вздохом ветра или невидимым током электричества, вдруг срывается с пьедестала, как сметенный догон, от жреца требует жертвы, а у закланного животного крови обманно сулит пророчество, полнит храм странным гулом прорицаний, внятных лишь широковым ветрам, а бедному молельщику — бросает от этих откровений лишь жалкие крохи, до того скаредно и неохотно, будто каждое слово — капля бессмертного и хора из собственных его темных жил. И вот от меня требовали, чтобы этого тирана я обратила в рабство и заставила импровизировать на школьной эстраде среди девчонок под присмотром мадам Бек на потеху публики лабаскура. Мы с Мсье Полем уже не раз об этом спорили отчаянно, поднимая шум, в котором сливались просьбы и отказы, требования и возражения. В этот день меня, наконец, оценили по достоинству. Оказывается, все упрямство, свойственное моему полу, сосредоточилось во мне. У меня обнаружилась дьявольская гордость. Но, Господи, ведь я боюсь провалиться. Да что за печаль, если я и провалюсь? От чего бы мне не провалиться? Кто я такая? Мне это только полезно будет. Он даже рад будет увидеть мой провал. О, тут я не сомневалась. Наконец он умолк, чтобы отдышаться, но лишь на секунду. Итак, согласна ли я его слушаться? Нет, не буду я вас слушаться. Меня и судом нельзя к этому принудить. Я лучше штраф заплачу, в тюрьму пойду, чем Эдок срамиться. «Неужто меня нельзя добром уговорить? Неужто я не уступлю ради дружбы?» «Ни на волосок, ни на йоту. Никакая дружба на свете не может требовать подобных уступок. Истинный друг не может быть так жесток». Итак, так, надо полагать...» И тут месье Поле усмехнулся великолепно, как только он один и умел усмехаться, скривя губы, раздув ноздри и сощурясь. «Оставалось лишь одно средство на меня воздействовать, но к этому средству сам он прибегнуть не мог». «Кое-какие доводы, кое-какие обстоятельства заставили бы вас с готовностью согласиться». «Да», — возразила я, — «и сделать из себя дуру, пугало, посмешище для сотни мамочек и папочек Вилета». И тут, окончательно потеряв терпение, я снова закричала, что хочу высвободиться, выйти на свежий воздух, что я не в силах более терпеть, мне душно и жарко. «Глупости», — возразил неумолимый, — «всё это только уловки. Ему-то вот не жарко, а он сидит спиной к самой печке. Отчего же мне жарко, если он служит мне чудесным экраном?» Но моему уму это недоступно. Мне неизвестно строение сказочных «Саламандр». Что до меня, я привыкшая к прохладе островитянка и сидеть на горячей плите развлечения не по мне. Могу ли я, наконец, сходить хоть за стаканом воды? От сладких яблок у меня разыгралась ужасная жажда. И только-то, дон да сам принесет мне воды. И он отправился за водой. Дверь была не заперта, и я воспользовалась случаем. Не дожидаясь возвращения мучителя, едва уцелевшая жертва спаслась бегством.